по преимуществу звездорылыми и людьми, истомленными сильным желанием оказаться отсюда подальше, гниль слыл самым крупным поселением в округе. Городишки случилось пережить недолгий всплеск популярности, когда геодезист проложил четырехполосный шнырый тракт прямо через центр этого тогда еще карликового поселения. В ту недолго продлившуюся пору Коренное население недурственно наживалось, нахально сбирая дань за превышение скорости. Где они добывали незарегистрированные полицейские радары, никто так и не дознался. Да за нарушение правил парковки и время от времени нагло обчищая автомобили зазевавшихся проезжих. Для обслуживания туристов чахлой струйкой притекавших из шныра в гнили понастроили дешевых закусочных, шатких сувенирных ловчонок и поддельных исторических достопримечательностей. Но наползавшая с востока туча неприятностей положила конец этому хилому процветанию. Взамен туристов через гниль потянулись с востока беженцы, обладатели скудного скарба и еще более скудных умственных способностей. Впрочем, связанные с ними возможности тоже грех было упускать, так что и люди, и хоботы гнили трудились в полной гармонии, продавая с трудом изъяснявшимся на местном наречии иммигрантам, кому удостоверение личности, в которых значились более удобо произносимые по здешним понятиям имена, а кому очень прибыльные в перспективе пои предприятия, которое со дня на день должно было наладить выпуск вечного двигателя. Не упускали они и случая пополнить машину, всучив какому-нибудь несчастному, ничего не понимавшему в тутошних законах поддельную въездную визу в шныр. «Люди в гнили жили сутулые, приземистые, косолапые и тупые. Из-за густых, свисавших на самые глаза волос и неказистой осанки их часто путали с неандертальцами. Распространённое заблуждение, воспринимавшееся последними с чувством глубокой обиды. Разозлить их было так же непросто, как что-либо им втолковать. И потому они мирно уживались со своими соседями-хоботами». А те, со своей стороны, нарадоваться не могли, отыскав хоть кого-то, стоящего ниже их на эволюционной лестнице. Так вот и жили они, перебиваясь на несколько фартингов, которые зарабатывали на эмигрантах, да еще на дулях. Произрастал в тех местах такой плод, походивший формой на поджелудочную железу и примерно настолько же аппетитный. В гниле насчитывалось около шести дюжин домишек, построенных большей частью из промасленной бумаги и выброшенных проезжими пробок. Они стояли неправильным кругом внутри защищавшего деревушку рва, одна только вонь от которого могла свалить дракона за сотню шагов. Зажимая носы, путешественники пересекли скрипучий подъемный мост и прочитали вывеску на воротах. Добро пожаловать в неповторимый древний гниль. Население 96 человек и все еще продолжает расти. Двое заспанных привратников ожили ровно на то время, какое потребовалось им, чтобы избавить протестующего срама от последних столовых ложек. Фрита сдал им половину оставшихся волшебных конфеток, и привратники сразу принялись задумчиво их жевать. Хоботы поспешили удалиться, прежде чем конфетки возымели действие и в соответствии с инструкциями Гельфанда направились к горящему оранжевым и зеленым пламенем рекламному щиту в центре городка. Под ним обнаружился сверкающий хромом и плексиглазом трактир. Собственно, мигающий щит с изображением вепря стоячего, пожираемого пастью слюнявой, как раз и оказался гербом трактира. Под счетом было выведено название «Добрая закусь» и номера. Пройдя через вращающуюся дверь, путешественники подозвали портье упитанного хобота, грудь которого украшала бирка с надписью «Здорово, я Биг Мак Мучник». Как и прочие служащие трактира, он был в костюме, изображающем молочного поросенка, накладные свиные уши, хвостик и картонный пятачок. «Ну, здравствуйте, Как поживаете?» — тягуче произнес портье. «Номер возьмете?» «Да», — ответил Фрита, бросая косой взгляд на своих компаньонов. «Вот заглянули в ваш город. Хотим тут отпуск провести».